Глава 2. Возвращение в деревню Тайсианов Стоило отдать мальчишке должное. Утром, когда мы только спускались на завтрак, он уже ждал нас в таверне. Так что ему еще пришлось нас ждать, пока мы позатракаем Все, в том числе и вернувшийся Кермол, изрядно удивились при виде такого проводника, но вопросов задавать не стали. Впрочем, мальчишка тоже никому с расспросами не приставал, хотя связано это было скорее с тем, что он с восхищением разглядывал Риньянда, который неспешно расправлялся с увесистым куском зажаренного мяса и довольно урчал. Впрочем, на Риньянда таким взглядом смотрели все, что, впрочем, троллю явно льстило. Оно и неудивительно. Сородичи давно уже воспринимают наличие рядом с собой высшего мага Земли как данность, как нечто само собой разумеющееся. А между тем, если развивать магический потенциал естественно, собственными усилиями и ежедневным трудом, то для достижения такого результата нужны колоссальное терпение и выдержка. Даже десяти лет, наверное, будет мало. Наконец мы все покончили с едой, и отдал трактирщику еще один золотой, после чего мы все отправились в путь. Мальчишка, как и все мы, тоже тащил с собой заплечный мешок. И то, что он был ему явно великоват, веристо смущало мало. «Там какие-то зелья для мастера кичендаша пояснил мальчишка, поймав мой взгляд. «Ну, то есть не зелья, а эти, как их там, алхимические основы. А зелье он уж сам варит, конечно». Стоило признать, мальчишка в самом деле хорошо знал дело, за которое взялся. Я серьёзно ожидал, что мы потратим целых три дня на путь. Но он уже к вечеру первого дня умудрился вывести нас к тому самому храму, где и произошла моя трансформация в Тайсиана. «Вы молодцы», — похвалил нас мальчишка. «Быстро идёте. Я и сам нечасто до этого храма за одну ночь доходил. Тут и заночевать можно. А завтра к обеду будем уже в деревне». Так что, наскоро перекусив, мы постелили свои спальные мешки прямо в храме. Я всерьез ожидал, что мне приснится артаж, но нет. Таисянский бог хранил молчание и ждал. Ждал, когда я закончу начатое, чтобы забрать мою душу и направить ее в новую жизнь. Эх, жаль, что я не успел рассмотреть таисянскую пару как следует, ведь это мои будущие родители. С другой стороны, какое это имеет значение? Я так или иначе забуду все, что со мной было в этой жизни. И магию воды я, кстати, тоже не сохраню» ведь браслет-татуировка привязан именно к моему телу, а не к душе. Эта мысль, конечно, была не очень приятна, но привыкать к ней следует сразу. Между тем, тягостные мысли преследовали только меня. Верес за неполный час успел посидеть на коленях у каждого из моих спутников, даже Бальфиор не остался обделённым. А Ренианда так и вовсе убедил прокатить на шее. Тролль сначала долго ворчал, но потом всё же согласился. И между тем сообразительности Вересту было не занимать. Оказавшись в непосредственной близости от головы Ренианда, он тотчас принялся почесывать его за ухом, справедливо решив, что раз Рениант наполовину кот, то ему должно быть такое приятно. И верно, от раздражения Ренианда не осталось и следа, и он сделал целых три круга по храму. Когда я наблюдал за ними, и мой взгляд упал на статую Арташа, мне показалось, что бог тайсианов наблюдает за ними со снехладительным одобрением. Но нет, конечно, это всего лишь игра света от магического светильника, который я сотворил, чтобы не разводить огонь. А оказывается, не так-то прост, и, судя по всему, отлично знает, как надо ладить с детьми. Но до дома такого красавца детишки, небось, боготворят. Вместе с тем я с беспокойством смотрел на Бархиора. Верес-то ладно, он в этом храме, судя по всему, не раз бывал, да и любые боги с большим снисхождением относятся к детям. Но вот каково здесь находиться ему? Но Бальхиору казалось, все было нипочем. В его глазах светилась такая радость от того, что он справился со своей задачей, остался жив и скоро вернется к своей семье, что его сейчас ничем нельзя было огорчить. В итоге, позволив Вересту еще немного понадоедать моим спутникам, я скомандовал отбой. И вот, наконец, перед нами появилась искомая деревня. Рисовые поля, с которых мужчины в прошлый раз собирали уржай, Сейчас стояли пустые и аккуратно убранные. В остальном, картинка осталась неизменной. Тот же охранник возле ворот, который нынче был полностью облачен в свою броню. Что и неудивительно, ведь было еще достаточно холодно. «Здравствуйте, дяденька Кряж!» Мальчишка, остановившись в пяти шагах от Тейсиана, склонил перед ним голову. «Здорово, Эрест!» — настороженно ответил Тейсиан. «И кого же ты сюда изволил привезти?» «Да вот, добрые путники!» — неловко ответил мальчишка. Очень сюда, значит, было надо. Добрые путники, значит, — мыкнул ящер. Но это то с синими глазами мы знаем хорошо. Натворил он здесь дел в прошлый раз, конечно. Ну да в своём праве был. Собрата с Дальнего Севера мы тоже видеть всегда рады. А остальные кто будете? Кермол, Рениант и Бельхиор представились. На чёрного орка ящер посмотрел безо всякого интереса. Перед Рениантом почтительно склонил голову. Видимо, хорошо знал, каких усилий стоит стать мастером магии, а на храмовника настороженно посмотрел. «А вот человека мы здесь видеть не очень рады, особенно такого», хмуро закончил он, разглядывая доспехи храмовника. «Почем нам знать, что он не навредит нашему мастеру?» «Не спешите меня», — фыркнул Бальхиор. «Ваш мастер в столицу приходил, чтобы получить инструкции по розыску Дэмиена, и никто его пальцем не тронул, и вообще». Церковь охотится на тех магов крови, которые предпочитают использовать кровь других без их на то согласия. Если ваши культурные ценности предполагают функционирование в поселении мага крови, для чего вы вырастили и обучили онова, это сугубо дело вашей расы. Я беру его под свою ответственность, — поспешно добавил я, заметив, что ящер явно не улавливает столь долгую мысль. «Под ответственность», — проворчал Таисиан. «Ладно уж» но и мы за ним следить будем, уж не обессудьте!» Хромовник лишь равнодушно кивнул. После произошедшего на территории троллей, казалось, ничто не могло пошатнуть его непоколебимости. Все еще хмурясь, стражник Криаж открыл ворота и пропустил нас в деревню. Сейчас поселение выглядело весьма пустынным, что и неудивительно. Теплолюбивые ящеры предпочитали сидеть по домам, да и зима была единственным временем отдыха для них. Ведь всего через пару недель начнутся сельскохозяйственные работы, и тайсианы использовали последнюю возможность набраться сил перед долгим периодом полевых работ. «Слушайте», — неловко сказал мальчик, — «ну я, наверное, пойду. Отдам мастеру с склянки, да и обратно отправлюсь. Вы в деревне, а меня дома мама с папой». «Конечно, Верест», — кивнул я, — «спасибо. Только одна просьба, передай кичиндашу, что к нему сейчас придет маг воды Дэмиан, пусть он будет морально готов». «Передам обязательно», — кивнул рыжими в храме мальчишка, после чего подбежал ко мне и быстро обнял. «Спасибо вам большое, дяденька Ящер. Словами не передать, как вы мне помогли. Обещаю, вырасту, еще отблагодарю вас», после чего опровентив помчался прочь. Я же отвел свою группу на постоялый двор тетушки Риаши. Снял для спутников две комнаты и заказал плотный обед. Им всем не помешает хорошенько отдохнуть. Столь быстрое путешествие изрядно всех утомило. Мне же предстояла далеко не самая приятная встреча. «А дочка ваша где?» — спросил я хозяйку, которая сегодня сама разносила еду. сама уж вышла», — покачав головой, сказала тётушка Ряши. «Не захотел же ты, синеглазый красавец, жёны её брать. Вот девочка наша подумала, подумала, да и не стала отказывать следующему жениху. Конечно, свадьба в конце осени — не самое лучшее время». «Ну, лучше уж так. Давно и пора было. Давно!» Видимо, с посетителями сейчас совсем не густо. Раз на простой вопрос, хозяйка дала такой подробный ответ. Я кивнул и снова принялся за еду. Мельком посмотрел за соседний стол. Храмовник и черный орк о чем-то негромко переговаривались. Кренианду и Фрайсашу подсел супруг Риаши, и они втроем тоже увлеченно о чем-то беседовали. «Что ж, смысла тянуть дальше нет. Надо идти». Когда я шёл по пустынной деревне и предавался воспоминаниям, то внезапно увидел возле колодца ещё одного ящера. Он сосредоточенно крутил рычаг, поднимая ведро. Рядом стояло ещё одно заполненное ведро, а около него лежало синее коромысло. Но в этот момент ящер, вытащив таки ведро, повернулся ко мне лицом. И у меня от изумления пропал дар речи. не неверяще прошептал я. Изумрудно-зелёный Таисиан мгновенно поднял голову и уставился на меня. «То тут меня по имени кличет? Погодите-ка!» Он выпрямился и сделал пару шагов, тоже отказываясь верить своим глазам. «Тэмин, неужели это ты?» «Да!» — счастливо сказал я, бросаясь к Таисиану, и уже через мгновение оказался в его объятиях. «Чёрт возьми, я уже и забыл, какой он могучий!» Но даже хрустношу и рёбра не помешали моей радости. А что? Как ты? Ты теперь здесь живёшь? спросил я. "А то", самодовольно сказал ящер, возвращаясь к ведрам, надевая их на карамысла и играючи подхватывая. "Вернулся сюда, значит. Этойсяны тут ничего, добрые живут. Первое время, конечно, неловко было, но ничего, привыкся". "Да и ты, Дэймен". Он с такой благодарностью на меня посмотрел, что мне даже стало неловко. Меня такой уверенностью в своих силах наделил что в груди будто свет зажёгся. И я понял, смогу. Вот всё смогу. В итоге мне дом построить помогли. Да быстро, всего за месяц управились. Даром, что холода подступали. Хотя, конечно, и кичендаш тоже помогал. Ему-то больше всех, конечно, неловко было. Но я его не виню. Сам тогда знал, на что шёл и чем рисковал. Так что его вины в том не было. А вот и он, смотри. Я повернулся в направлении его взгляда, и увидел добротный сруб, в котором даже была печная труба. «Здорово», — сказал я. «И свой дом у тебя теперь есть? Сайраш, какой ты молодец! Я так за тебя рад!» «Так это ещё не всё!» Развернувшись перед самой дверью, Сайраш хвостом ловко её открыл и нырнул внутрь. Я вошёл следом. Мы оказались в небольших сенях, куда Сайраш изгрузил воду, после чего открыл дверь в горницу и сказал, «Смотри!» Горница была обставлена как гостиная: несколько кресел, в дальнем углу место затянутой ширмой, наверное, кровать, в другом углу стол и стулья с печью. А в одном из кресел сидела и что-то вязала Аксоша. "Темен, приветственно сказала Аксоша. "Какая радость! Как ты сюда попал? Вы поженились?" ахнул я. "Какие вы молодцы! Я за вас так рад!" поженились", гордо сказал Сайраш, подходя к супруге присаживаясь около неё и ласково поглаживая по животу. «Ад! Вы ждёте ребёнка?» Я не уставал восхищаться. «И ты скоро станешь папой? Святой Орташ, как же это замечательно!» Вместо ответа Тайсиан и Ласкова коснулись друг друга носами. И в этот момент, когда я сумел увидеть их обоих из-за спины, в моей голове внезапно возникло воспоминание. Ведь где-то я это уже видел, где-то... когда-то... ну конечно когда Арташ показывал мне семью, которая ждёт ребёнка. Это же были они. Выходит, Сайраш и Аксоша станут моими новыми родителями? Воистину, всё в мире связано тонкими незримыми нитями. «Тэмиэн, почему ты плачешь?» — спросили меня. Я, погружённый в свои мысли, только сейчас заметил, что у меня из глаз в самом деле текут слёзы. «Я... я просто очень рад за тебя, друг», — выдавил я из себя. «После того, о чём мы с тобой говорили, я так счастлив видеть, что у тебя всё хорошо!» сайраш потупил взгляд. Ему было настолько неловко, что даже хвост, обычно неподвижный, несколько раз дёрнулся из стороны в сторону. Что ж, значит, не так и плохо Артаж всё устроил. «Я всегда всё устраиваю по высшему разряду», самодовольно шепнул мне чей-то голос. «Так всё-таки, Дэмиан, я безмерно рад, что ты выжил в храме». «И что я снова тебя вижу? Но как ты тут оказался?» Решив, что лишний час погоды не сделает, я с удовольствием рассказал о том, что произошло с тех пор, как мы расстались на Орчьих островах. О храме, о жизни в своем мире, о том, как меня нашел Кичиндаш, как вернул сюда и меня, и марии привел с собой, как я во дворце узнал, почему тролли порвали все контакты с людьми, когда я упомянул ритуальный сон, во время которого меня ждало испытание Арташа, Оба Тайсяна почтительно кивнули. «Правильно», — сказал Сайраш. «Все мы через это проходили. Сам своё испытание, как вчера, помню. Но раз ты даже через такое прошёл, значит, теперь полноправно наш родич. И тем злым языкам, что будут говорить, мол, не нашего ты роду племени, можешь смело морды бить и хвосты откручивать». «А помнишь, как мы с тобой тут познакомились, Аксоша?» — с улыбкой спросил я Тайсянку. Ты ведь могла на меня тому же кичендашу донести, но не донесла. И вот как оно теперь всё получается. — Да я как-то поверила тебе сразу тогда, — призналась Таисианка. — Словно чутьём не шепнула. Не врёшь ты, в самом деле за тобой много нитей завязано. — В общем, — резюмируя, — сказал я, — мы со своей задачей справились. Рениант, мастер магии Земли, готов принять участие в общей задаче. И в обмен на это, — смущённо сказал я, — «В столице будет открыто посольство Тайсянов. Я сам его возглавлю». Аксоша, которая в это время заваривала мне чай, уронила чашку на пол от изумления. К счастью, глиняная чашка упала на стопу девушки и потому не разбилась, но та уже про неё забыла. «Тэмин, ты это серьёзно?» — ахнул Сайраш. «Абсолютно», — кивнул я. «Сейчас для этого самый выгодный момент. Режим с уже отменён и не имеет значения, нравится это кому-то или нет. Лёд уже треснул, значит, надо продолжать пробивать его дальше. Стоит учитывать, что вторжение с этим ритуалом не отменяется, всего лишь откладывается. И когда оно всё же произойдёт, каждый, я подчёркиваю, каждый житель Старого Света должен будет отдать все ресурсы, чтобы его отразить. И для этого нужно, чтобы представитель каждой расы стоял наравне, плечом к плечу с остальными, защищая свой дом. Кстати, мне об этом хочется поговорить с кичиндашем. Он, как мне кажется, один из самых влиятельных тайсианов не только в этой деревне, но и во всем Чернотопье, ведь посольство мало открыть, его нужно наполнить тайсианами, молодыми, горячими, способными, сообразительными, которые бы искренне верили в то, что такая задача им по силам. — Не жди, что Кичендаш отнесется к этому радостно, — заметила Аксоша. — Он уже тайсиан в возрасте, да еще и с весьма специфичным ремеслом, которое тоже уже оставило свой отпечаток. — Таким уже поздно менять свои взгляды. Но молодых перспективных тайсианов он тебе, конечно, посоветует. — Прекрасно. Тогда не стану терять времени. Мне пора поговорить с ним. — Дэмиан, а меня вы к себе возьмёте? — смущённо спросил Сайраш. — Как знать, может, и от меня была бы польза. — Сайраш, тебе сейчас нужно быть со своей женой и будущим ребёнком. Ты же сам по ним через несколько недель истаскуешься. Ну а там... Когда все стаканится и посольство начнет стабильно работать, приходи, посмотрим, как оно будет.